Глава 4. Симон Агилон решил воспользоваться выдавшимся у него свободным часом, пока его господин отсыпался после обеда, а также после неизбежного приступа гнева. Как и следовало ожидать, сообщение о побеге не обрадовало барона. Выскользнув из дома, Симон поспешно пересек епископский садик, Миновав амбары и фруктовые сады, он выбрался наружу через калитку в стене и оказался в перелеске, тянувшемся возле Форгейта. По словам очевидцев, Йоселин скрылся из виду далеко внизу по течению. Вероятно, вблизи того места, где его последний раз видели, он и выбрался на берег. Несомненно, на правый берег, чтобы быть подальше от замка. Зачем лезть прямо во вражеское логово? даже если там и можно найти укрытие. Лучше попытать счастье на монастырском берегу, где-нибудь подальше за Гайей. За беглецом, конечно, охотились, но охота велась с толком, без спешки. Первым делом расставили стражников на всех дорогах, лучами расходящихся от города, и отправили вооруженные дозоры прочесывать местность между заставами. Таким образом, преследователи замкнули кольцо, из которого у юноши было мало надежд вырваться Приняв подобные меры, они могли позволить себе дальше не торопиться И тщательно осматривать каждое возможное укрытие в пределах этого кольца Спешить было некуда У сбежавшего не было ни лошади, ни оружия Равно как и возможности заполучить и то, и другое Как только дом Вилле известили о бегстве, он велел перевести серую лошадь из общей конюшни, куда ее отвел Симон, в другое место. Барон опасался, что хозяин решится пробраться ночью за скакуном и, завладев им, попытается скрыться. Словом, повторный захват Йосилина считали всего лишь делом времени. Спускаясь вниз по реке, Симон зашел в лес. В какой-то момент он подумал... Что должно быть неподалеку отсюда, Йосилин и выбрался на берег. Здесь, вдали от воды, деревья росли густо с обильным подлеском. Вскоре Симон увидел два маленьких ручейка. Оба стекали в реку недалеко друг от друга. Йосилин был все равно мокрый, значит, ничто не мешало ему выбрать русло ручья вместо тропы, на случай, если преследователи приведут с собою собак. Симон пошел вверх по течению второго ручья и попал в еще более густой лес. Он остановился и прислушался. Тишина. Ни звука, кроме разве что случайной птичьей трели. Симон замер и насторожился, а затем принялся насвистывать мелодию веселого танца. Оба они переняли ее у капеллана Домвилля. Капеллан был человек разносторонний и увлекался светской музыкой не меньше, чем церковными песнопениями. Симон двинулся дальше, продолжая насвистывать тот же мотивчик. И лишь когда он отошел от реки еще на четверть мили, прозвучал ответный посвист. Густые кусты справа зашелестели, показалась чья-то рука, и раздвинула их. В глубине мелькнул глаз, настороженно всматривающийся в пришельца». «Йос», — шепнул Симон, — «если даже преследователи еще не добрались сюда, все равно какой-нибудь любопытный крестьянин, пришедший в лес за дровами, мог поднять тревогу и все испортить». В чаще, однако, царила полнейшая тишина. «Симон?» Беглец не спешил поверить товарищу. «Они что, используют тебя как приманку?» Я в жизни не прикасался к его проклятому золоту. Да я и не думал, что прикасался. Тише, оставайся в укрытии. Симон подошел ближе, чтобы удобнее было перешептываться. Я пошел тебя разыскивать один. Тебе нельзя оставаться здесь на ночь, ты же весь мокрый. Лошадь твою я вывести пока не могу, она взаперти. Все дороги перекрыты, тебе нужно спрятаться где-нибудь на день или чуть больше». Скоро у них пройдет охотничий раж, и они успокоятся. Хозяин перестанет жаждать твоей крови, лишь меняет завтрашний день. Кусты затрепетали в торе дрожи Йоселина, которым при этих словах овладели отвращение и ярость. Ведь завтра все будет кончено, и недруг получит то, чего хочет. «Бог-свидетель!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. Я его крови жаждать не перестану. Я еще смогу сделать и вету вдовой. Тише, глупец. Никогда не говори подобных вещей, что если тебя услышит чужой. Со мной ты в безопасности. Я помогу тебе всем, чем сумею, но сохраняй спокойствие и дай мне подумать. — Я способен обойтись и без помощи, — сказал Йоселин, осторожно выпрямляясь, но не покидая укрытия. Он был весь перепачкан. Его светлые волосы все еще липли к голове, но непокорные желтые пряди на висках уже подсыхали. «Ты хороший парень, Симон, но я советую тебе не вести себя так глупо и не лезть на рожон из-за меня». «Что же ты мне предлагаешь?» Голос Симона звучал негодующе. «Посторониться и дать им тебя схватить? Слушай, сейчас для тебя самое безопасное место». Это епископская усадьба. Уж туда они в жизни не догадаются заглянуть. Нет, ни дома, ни конюшни, ни двор, спору нет. Но просто ясно, что там они не станут рыскать. У остальных обыщут каждый хлев и амбар. Там, в углу, возле калитки, через которую я вышел, есть сарай. В нем хранят сено с дальнего поля. Ты мог бы там отлежаться, сено вполне сухое, а я приносил бы тебе еду. Мы запрем калитку в стене, и никто через нее не войдет. А потом, если мне удастся как-то вывести тебе, Бриара, что скажешь?» Предложение выглядело вполне разумным, и Йоселин принял его с восторженной благодарностью. Умолчал он только о том, что лошадь в ближайшее время будет ему совсем не нужна. Он не собирался никуда уезжать до тех пор, пока не измыслит способ освободить Ивету, либо же пока не утратит надежду и волю, а с ними, возможно, и жизнь. Ты хороший друг, и я этого не забуду. Но побереги себя. Хватит того, что один из нас впутался в эту историю. Слушай меня. Схватив Симона за руку, он с серьезным видом встряхнул его. Ежели дело примет дурной оборот... «Если меня выследят и поймают, ты ничего обо мне не знал. Я действовал в одиночку. Отрекись от меня. Я от всей души даю на это добро. Коли будут говорить, мол, пропало мясо или что-нибудь еще, скажу, что украл я, и ты не перечь. Обещай мне. Мне было бы невыносимо подставить тебя под удар». «Тебя не поймают», — твердо сказал Симон. «Да, но все-таки обещай». «Ладно, успокойся. Раз уж ты так настроен, я предоставлю в худшем случае тебе выпутываться самому или, по меньшей мере, постараюсь вызволить тебя из беды окольными путями. Я такой же, как все. Мне тоже не хочется, чтобы моя шкура пострадала, и я о ней хорошо позабочусь. Не одним способом, так другим. Пошли же. Надо спешить, пока все спокойно, и меня еще не хватились». Обратный путь был короче. Им удалось пройти напрямик к задней стене усадьбы, оставаясь все время в укрытии. Раз-другой шедший впереди Симон начинал тихо посвистывать, и Йоселин скрывался в кустах. Но тревога тут же рассеивалась. Выяснялось, что посторонние звуки издавали то взлетевшая птица, то дикий зверек, крадущийся по сухому валежнику. Калитка в стене оказалась приоткрытой, в точности так, как Симон ее оставил — Он сперва осторожно отворил ее и огляделся вокруг, а затем уже подозвал друга. Йосиленс с благодарностью юркнул во двор усадьбы и тут же услышал, как за его спиной заперли калитку. Рядом у самой стены стоял низенький деревянный сарай. В нем пахло сеном, тонкая пыль, взлетавшая из-под ног, секотала ноздри и ела глаза. «Сюда никто не придет», — негромко произнес Симон. В надворной конюшне сено запасено вдоволь, а лежать здесь очень уютно. Не ходи далеко и веди себя тихо. Сегодня вечером мы с дядей приглашены на ужин к аббату, но я сумею прежде принести тебе поесть и попить. Здесь, на сене, ты чудно обсохнешь. — Да тут просто дворец, — от всего сердца сказал Йоселин, с теплотой и признательностью сжимая руку друга. Нет, я никогда не забуду твоей помощи. Как бы теперь ни повернулось дело, мне, благодарение Богу, известно, есть человек, не поверивший, что я вор, есть друг, на которого я могу положиться. Но помни, если все обернется бедой, лучше мне потонуть одному, чем утащить тебя за собой в эту навозную жижу. Давай о благополучии Симона предоставим заботиться тому, кто искренне любит его» с самонадеянной ухмылкой заявил молодой человек. «Береги свою шкуру, а за свою я ручаюсь. Ну, теперь я пойду, а то дядя разорется, если я не помогу ему одеться к вечерне. Будь его воля, ноги его там не было. Но такова плата за ужин с аббатом». Брат Катфаэль действительно увидел их на вечерне йон де Домвиль оделся к аббатскому столу с мрачной пышностью в черное и густо малиновое. Каноник Эудо был аскетически сдержан и невозмутим. Он чем-то напоминал приора Роберта, правда, сильно помолодевшего. В свое время и тот выглядел так же, словно готовился приобщиться чуть ли не к лику святых, а сам все время держал нос по ветру, чтобы не упустить случая добиться успеха в миру. Гостей сопровождал молодой дворянин Симон Агеллон. У него были вьющиеся волосы, телосложения атлета, а события дня придали его смуглому и открытому лицу на редкость серьезное выражение. Пекары тоже явились, однако, как отметил про себя Катфаэль, «без невесты и престарелой служанки». Травнику дважды удавалось мельком увидеть Ивету ближе к вечеру, но вновь в окружении обычной стражи. Она оставалась такой же спокойной, и сосредоточенное лицо ее, хоть и бледное, выражало гордость и уверенность в себе. Легкая улыбка готова была заиграть у нее на губах, как только на нее взглянут. Катфаэль с недоумением подумал – что лишь в тот раз, когда с ней беседовал настоятель, девушку оставили совершенно одну, без надзора, дав ей возможность высказать, не стесняясь, все, что у нее на душе. И, сделав это, она разрушила все ожидания монаха. Тут уж ничего не поделаешь. Ивета поверила в непорядочность Йосилина Люси, и лишила его своего расположения с решительностью, неожиданной для такого неопытного создания. Она примирилась с грядущей свадьбой и твердо настроилась пройти через сие испытания. Вероятно, это было вызвано горечью пробуждения от куда более сладких грез, оставивших после себя одно разочарование». «Тогда, стала быть, она настолько наивна, что убедить ее в чем угодно проще простого», — решил Катфаэль. «Почему ей не пришел на ум библейский рассказ о мальчике Вениамине, в мешке которого спрятали серебряную чашу, дабы схватить его? И разве не использовалась эта уловка множество раз?» Но девушка очень молодая и, вероятно, слишком простодушна для того, чтобы разрушить ее привязанность, и не потребовалось особых хитростей. Только вот беда. Подозрения, вызванные столь правдоподобными с виду уликами, могут ведь и впрямь соответствовать истине. Катфаэль видел, как после вечерней гости прошли через двор к покоям Аббата, и проводил глазами Агнес, вернувшуюся в странно приимный дом. Нужно было действовать, но предпринять что-либо не представлялось возможным. Катфаэль отправился ужинать в трапезную, а потом слушать брата читающего жития святых в доме для капитула. Однако и вкус к идее и способность сосредоточенно слушать он на время утратил. Гости-настоятели, без сомнения, прекрасно отужинали, но особенно долго засиживаться не стали. Закончилась вечерняя служба. Через какое-то время уже перед сном Катфаэль закрыл свой сарайчик и на обратном пути увидел дом Виля и его приближенного садившихся на лошадей, чтобы вернуться в епископский дом. Они как раз прощались с пекаром. Каноник Эуда, очевидно, остался на ночь у настоятеля, дабы убедиться, что все готово к завтрашней церемонии. Судя по веселому переливу голосов, гости выпили изрядно, хотя, конечно же, не сверх меры. Радульфус сам был человеком выдержанным и ставил на стол столько, сколько считал уместным и подходящим к случаю, но не более того. Резкий желтый свет четко очерчивал фигуру каждого из гостей. Барон представал в нем тучным, отнюдь не гнушающимся плотскими утехами мужчиной, все еще мощным и телом, и духом, равно как и мощной. Одним словом, человеком ни в коей мере не мелким или малозначительным. Пикар был много стройнее и представлялся темной, ловкой и изворотливой личностью, чья проницательность служила хорошим дополнением к грубой силе Домвиля. Вместе эти двое могли дать серьезный отпор любому противнику. Молодой человек терпеливо стоял подле них с видом прилежным, но рассеянным. Мысли его, по-видимому, блуждали где-то далеко. Казалось, он был не против сейчас же броситься в постель. Катфаэль видел, как они тронулись, заметил, как молодой человек держал стремя своему господину, почти услышал подавленный зевок юноши. Затем тот и сам забрался в седло и, двигаясь легко и свободно, пристроился рядом с дом Виллем. Взявшись одной рукою за повод его лошади, юноша ловко удерживал ее на месте. Он, безусловно, был трезв, как стекло, Возможно, потому что понимал всю сложность своего положения, поскольку был ответственным за благополучную доставку господина домой и выдворение его в постель. Пекар отошел от всадников, подняв в знак прощания руку. Обе лошади лениво вышли из ворот, и размеренный цокот копыт постепенно затих. В форге эти воцарилась полная тьма, если не считать слабого мерцания звезд, заискрившихся на небе впервые после нескольких дней туманов. Воздух посвежел, и холод едва не переходил в заморозок. В одном-двух окошках поблескивали огоньки свечей. Перед епископским домом, там, где стояли столбы ворот, Придорожные деревья с обеих сторон от входа отбрасывали темно-зеленые тени. Оба всадника непринужденным шагом подъехали к этому месту и ненадолго остановились перед воротами. Голоса их, хотя и приглушенные, гулко разносились по всей округе. — Заезжай, Симон, — сказал Домвиль. — Мне взбрело на ум немного подышать свежим воздухом. — Отправь конюхов спать. — А комнатная прислуга, сэр? — Отпусти их. Скажи, что сегодня мне не нужна помощь, она потребуется только завтра, через час после мессы. Если что-нибудь понадобится, я позову. Убедись, что они поняли. Таковы мои приказания. Молодой человек поклонился в знак согласия и не произнес ни слова. Но притаившийся в тени человек, который нарушил запрет приближаться к городу, уловил легкое шуршание плаща и звяканье сбруи на пошевелившейся лошади. Затем Симон послушно тронулся с места и въехал во двор. Дом Вильжа натянул поводья и направил коня прямо в сторону приюта святого Жиля, сначала шагом, а после уверенной бодрой рысью. Тень устремилась за ним по заросшей травой обочине дороги, продвигаясь длинными, неровными и совершенно беззвучными шагами. Для хромого, одна нога которого была изуродована болезнью, человек двигался с удивительной скоростью. Правда, выдержать подобное напряжение долго он не мог. Но, покуда слух его различал ровный стук копыт впереди, прокаженный шел за всадником, Проследовал по пустынному форгейту мимо собственного приюта церкви и вышел на большую дорогу. Он уловил тот миг, когда мерно удалявшийся звук вдруг резко стих и сообразил, куда свернул всадник, дабы продолжить свой путь уже по тропинке. К этому месту и направился старик, теперь уже не спеша. Справа от дороги был спуск в долину ручья Меол, где проходил и проведенный от него мельничный водоотвод. Склон здесь покрывали негустые перелески и небольшие рощицы. Внизу же, в долине, деревья росли более густо. Туда, по холмистому лесистому спуску, шла тропа, достаточно гладкая и широкая, чтобы по ней можно было спокойно проехать ночью, тем более, что с неба светили звезды, а листья уже наполовину опали. Эту тропу и избрал для прогулки Юон де Домвиль. Здесь ночь не могла выдать его присутствие ничьему слуху или зрению. Старик повернулся и медленно направился назад в приют святого жиля. Все его товарищи уже мирно спали, только он один бодрствовал в беспокойстве. Он не стал заходить в здание, хотя наружная дверь не запиралась никогда, на случай, если какой-нибудь несчастный доберется сюда в холодную ночь. Нынче к рассвету могло похолодать не на шутку, но ночь была ясной и сладко пахнущей, прозрачно неподвижной, подходящей для уединенных раздумий. Холоду уже старик не был чувствителен. Снаружи перед оградой у кладбищенской стены возвышался огромный сток, оставшийся после последнего выкашивания склона между приютом и дорогой. Через день-другой сено собирались перенести в амбар на корм и подстилку скоту. Старик завернулся в плащ и сел на траву перед стогом, вжавшись в него спиною так плотно, что тепло и мягкость сена обволокли его тело. Висевшую у него на поясе деревянную колотушку он положил рядом с собою на землю. Ни одной живой души, которую требовалось бы предупредить о близости прокаженного, вокруг не было. Старик не спал. Он просто сидел высоко, подняв голову и выпрямив спину. Руки покоились на коленях. Здоровой правой он обхватил увечную левую. И не было в ночи ничего неподвижнее его. Яселин проспал некоторое время, уютно устроившись на сене. Симон, как обещал, принес ему хлеба, мясо и вина. Одежда на беглеце успела просохнуть. Ему не раз доводилось отдыхать и в куда менее удобных местах. И только на душе у юноши было неуютно. Легко, конечно, Симону говорить, что через день-другой, когда пыл охотников поумерится, как неминуемо должно случиться, он выведет прогуляться лошадь, которую держит сейчас в заперти, и друг сможет спастись бегством. Что в этом толку? Уже через день и вето будет принесена в жертву, а спасать свою шкуру, бросив на произвол судьбы девушку, Юселин был не намерен. Симон проявил великодушие, подыскав ему убежище, и, конечно же, поступил очень разумно, посоветовав оставаться в нем, пока бегство не станет возможным. Словом, друг действовал из лучших побуждений, и Йоселин испытывал к нему искреннюю благодарность. Но принимать его совет юноша вовсе не собирался. Передышка, дело хорошее, даже отличное. Но если он, Йоселин, ничего не предпримет, до десяти часов завтрашнего утра все пропало. Увы, он одинок и беспомощен. За ним бросится в погоню, как только завидят, если просто не подстрелят на месте. Он безоружен, четкого плана действий у него нет, и если судьба и будет снисходительно к влюбленному беглецу, то разве лишь еще несколько часов? Напрашивался, однако, простой вывод. Оставаясь здесь, в любом случае нельзя ничего предпринять. И ежели стоит перебраться куда-то, то сделать это нужно под прикрытием темноты. Но куда перебраться? Юноша понимал, что если бы даже удалось раздобыть где-то кинжал, проскользнуть незамеченным в дом и оказаться у постели спящего домвиля, все равно он не смог бы использовать подобную возможности убить злодея. В запале и ярости грозить убийством он мог, но брат Катфаэль совершенно прав. На деле он, Йоселин, не в силах совершить такое. Во всяком случае, не из-под Об открытом объяснении и честном поединке нечего и мечтать. Дом Виль сперва высмеет юношу, а потом снова предаст его в руки шерифа. И притом не из трусости вынужден был признать Йоселин. Домвиль очень мало чего боялся на этом свете, и в списке его противников было совсем немного таких, которых следовало всерьез опасаться. — Я неплохо владею мечом, — рассудительно сказал себе юноша, но он с его многолетним опытом может запросто изрубить меня и слопать на завтрак. Нет, из презрения, а не из осторожности, отвергнет он мой вызов». Разве что разве что мне удастся наброситься на него при настоятеле, при канонике, при гостях и всех прочих, ударить его по лицу или сделать еще что-нибудь, чего он не перенесет, унизить его достоинство прилюдно, так, чтобы обиду надлежало смыть тоже при всех и только кровью. По этому случаю он может даже попрать закон» отказаться от мысли уничтожить меня с помощью слуг правосудия и возжелать лишь одного — насадить мое сердце на острие своего меча. Тогда Домвиль Виль должен будет забыть об Ивете, брачных узах и всем остальном до тех пор, пока кровью не смоет с себя оскорбление. И более того, если мне удастся довести дело до этой черты, ему придется вести себя честно. Дать мне время на отдых предоставить меч такой же длинный, как у него, и убить меня в частном поединке. Нельзя не признать, когда в руках у домвиля оружие, он бьется отважно и не лукавит, хоть и не посовестился возвести на меня навет, основанный на ложных уликах. И кто знает, кто знает, на моей чаше весов Молитва и вета и вся тяжесть моей злости, ибо он поступил со мной подло. И кто знает, не сумею ли я одержать верх? Тогда даже если мне и свернут шею из-за его клеветы, и будет освобождена. Говоря честно, он не размышлял долго о подобном исходе дела, но не потому, что надеялся уберечься, ведь и вету предстояло освободить не только от этого ужасного брака но и от стража, который обвился вокруг ее наследства, точно смертоносный плющ вокруг пышного дуба, и который всучил бы ее следующему подходящему покупателю с той же ловкостью, что и теперешнему. Но сейчас даже отсрочка означала спасение. Все могло измениться. Пекар мог умереть, мало ли чему суждено было случиться, только бы предотвратить завтрашние события. Но чтобы предпринять что-либо, требовалось покинуть убежище и каким-нибудь образом добраться тайно до монастыря, где будет разыгрываться действо. Идти по Форгейту. ту. Безнадежно. По пути он наверняка наткнется на дозоры, а монастырские ворота и дверь для прихожан охраняются стражниками что-что, а это уж ясно монастырь со всех сторон кроме одной окружен высокой стеной с открытой стороны границей служит миол не скажешь что жалкий ручеек однако его можно преодолеть в брод или вплавь вода ее селена не пугала если только удастся пройти форгейт он сумеет спуститься вниз в долину и переправившись через миол добраться до монастырских владений. Там есть трощицы и укромные места, в которых нетрудно спрятаться, а искать беглеца шериф будет прежде всего вниз по течению северно. Юноша повернулся на шуршащем ложе из сена, чихнул, ибо пыль защекотала ему ноздри, и спешно подавил следующий позыв чихнуть. Прелестно, однако, картину будет он являть собою». Чучело, вставшее против королевского барона и бросившее ему в лицо вызов, но никаких других идей у ее селена не было. судрученно почтительной миной он мысленно поклонился Симону, желавшему другу только добра и предложившему ему затаиться, словно заяц под кустом, пока не минет опасность. Йосилин не имел возможности узнать который час, но, отворив с осторожностью дверь и выглянув в сад, юноша всем сердцем обрадовался густой ночной тьме. Мертвая тишина была меньше на руку. Колышущий кусты ветерок заглушил бы случайный опрометчивый шаг, а тьма, за пределами укрывавших его высоких стен, слегка рассеивалась. Но вопрос стоял так — сейчас или никогда? Беглец поднял задвижку калитки и выскользнул наружу. Затем начал продвигаться вдоль стены, огораживавший сад епископа, ощупывая ее рукой. Узкая полоса деревьев и тропинка, отделявшие дом от соседних, привели юношу к обочине дороги. Там он сделал остановку и, прислушавшись, нашел, что все тихо. Но, судя по слабому свету, над открытой дорогой до зари оставалось меньше, чем хотелось бы ее силену. Стоило поторопиться. Он рванулся вперед через открытые пространства, ступая легко, несмотря на размеры своего тела, и уже почти что достиг покрытой травой обочины на противоположной стороне дороги, когда под ногой у него с резким коротким скрежетом крутанулся камешек где-то ближе к городу, Раздалось громкое восклицание. На него приглушенным с криком ответил еще один голос и послышался топот ног бегущих в сторону Йоселина. Все дороги из города по-прежнему охранялись стражей. Юноша стрелой понесся вперед вниз по крутому травянистому склону, спускавшемуся к мельничному лотку, но тут же, оглянувшись, нырнул в кусты, ибо снизу точно эхо прозвучал новый крик — Этот путь был перекрыт тоже. Два отряда, прочесывавшие местность, как раз находились у подножия склона и теперь спешили наверх, чтобы схватить беглеца. Никто из них его пока не увидел, однако оставалась единственная надежда не попасться, как можно скорее оторваться от погони на предельное расстояние. Это означало, что надо выбраться на дорогу. Там он мог рассчитывать превзойти преследователей в быстроте бега. Йоселен торопливо вскарабкался обратно и помчался, будто олень по направлению к приюту святого Жиля, держась обочины. За собой он услышал голоса тех, что были в долине, и теперь оповещали о нем товарищей. Услыхал и ответный крик «Вор объявился! Поднимайтесь!». Двое стражников тяжело бежали за ним, но юноша имел большой выигрыш в расстоянии и не сомневался, что сумеет уйти и найдет, куда забиться до следующей заставы. Они наверняка стояли на всех дорогах. Но в ту же минуту он услышал звук, от которого кровь в жилах похолодела. Цок от копыт на твердой насыпи. Двое других, преследовавших его дозорных, были на лошадях. «За ним!» «Он хочет свернуть! Догоните его!» — проревел один из бегущих. Всадники поскакали за ним легким галопом, и у юноши не оставалось надежды не уйти от них, недолго долго водить за всех четверых, если он и вправду свернет здесь в сторону. Продолжая свой неистовый бег, он достиг приюта святого жиля и дико огляделся по сторонам в поисках какого-либо укрытия, но ничего не нашел. Слева от него возвышался поросший травой склон — Там плетень и кладбищенская стена. Погоня сделалась победоносно громкой, хотя приблизилась еще не вплотную. Изгиб дороги не позволял преследователям увидеть беглеца. Неожиданные стьмы, окружавшие стену, послышался тихий, но повелительный голос, позвавший его «Сюда! Быстро!». Услыхав приглашение, Йоселин непроизвольно метнулся в сторону и, задыхаясь, чуть не упал на вершине склона. Протянувшаяся к юноше рука крепко схватила его и удержала. Высокая худая фигура в необъятном темном плаще, поднявшись с земли, спешно прорывала лаз в копне сена у стены. «Сюда!» — сказал тот же бесцветный голос. «Прячься здесь!» Ёсилин нырнул в копну головой вперед и быстро забросал себя сеном со всех сторон. Он ощутил, что старик уселся на землю, расправил свой плащ и прижался костлявую спиною к копне. Даже сквозь рубаху, плащ и траву чувствовалось, как длинен и прям позвоночник незнакомца. Безусловно, старый, безусловно, мужчина. Тихий голос, приглушенный тканью, мог принадлежать существу любого пола, однако вжатый в копну И упиравшиеся в тело Йосилина плечи были такими же широкими, как и его собственные. Отведя руку назад, человек стиснул колено юноши, повелевая застыть. Йосилин мгновенно покорился и замер. Спрятавший его старик пребывал в какой-то особой, свойственной только ему неподвижности. На сердце и на душе у Йоселина стало легче от этого благотворного, заразительного покоя. Преследователи уже подъезжали. Юноша услышал, как приблизился стук копыт, как вдруг резко подняли на переднюю лошадь, так что она заскользила копытами по гравию. Йоселин подумал, что сидевший у стены наблюдатель не остался незамеченным. Предрассветный сумрак уже позволял видеть и человеческую фигуру, и прямой участок дороги впереди явно пустынный. Было слышно, как один из всадников спешился. Йоселин затаил дыхание в уверенности, что стражник собирается влезть на склон. — Нечистое место! — издал предостерегающий возглас старик и громко застучал крышкой о деревянный ободок своей кружки. Наступила настороженная тишина. Карабкавшийся вверх стражник остановился. Внизу на дороге второй человек рассмеялся. «Он должен быть сумасшедшим, чтобы променять даже темницу на лепрозорий!» Стражник повысил голос. У старого и больного человека наверняка так же плохо со слухом. «Послушай, приятель, мы гонимся за негодяем, которого разыскивают по обвинению в воровстве. Он направился в эту сторону. Может, ты видел его?» «Нет», — произнес старик. Помимо того, что его голос звучал глухо из-за покрывала, прокаженный еще и медленно выговаривал слова, как будто речь давалась ему с трудом, но в силу терпения и старания с его губ слетали четкие звуки. — Я не видел вора! — Как долго ты сидишь здесь? Ты видел, чтоб кто-нибудь проходил мимо? — Всю ночь! — с напряжением ответил голос. «И никто не проходил мимо!» Судя по звукам, двое пеших к этому времени присоединились к всадникам, и они все вчетвером некоторое время тихо совещались. «Он, наверное, юркнул в сторону под деревья и пустился обратно», — сказал один из стражников. «Поворачивайте и идите вдоль правого края дороги». Мы доедем до заставы и проверим, не прокрался ли он туда незаметно, а потом вернемся и отправимся по левой стороне. Лошади вновь взвелись, ударили о землю копытами и пошли рысью. Двое пеших, по-видимому, повернули и тронулись в путь вдоль деревьев, обшаривая кусты в поисках своей жертвы. Вскоре наступила долгая тишина, которую Йоселин боялся нарушить. «Вытянись и устройся удобнее», — произнес, наконец, старик, не поворачивая головы. «Нам еще нельзя уходить отсюда». «У меня есть дело, которое мне надо выполнить», — сказал Йоселин, наклоняясь поближе к закрытому капюшоном уху, чтобы быть точно услышанным. «Бог свидетель, я от всей души благодарю тебя за это убежище, но мне необходимо как-то добраться до монастыря, покуда не рассвело, или та свобода, которую ты мне сохранил, не будет ничего стоить. Мне нужно сделать там кое-что ради другого человека». «Тоже?» — ровным голосом спросил старик. «Предотвратить, если удастся, ту свадьбу, которую собрались, играть сегодня а Протянул натруженный голос. «Для чего?» «Да и каким образом?» «Пока что тебе нельзя покидать это место. Они поедут назад, и когда вернутся, должны увидеть все то же самое старика прокаженного, предпочитающего ночь под звездами, крову приюта. Ничего больше!» Трава в копне зашелестела, Быть может, ее неподвижность нарушил легкий вздох. «Ты понял, что здесь за место? Боишься проказы, мальчик?» «Нет», — сказал Йоселин, но тут же дрогнул и передумал. «Да, боялся. То есть считал, что боюсь. Сейчас я уже не знаю. Знаю только, что больше всего боюсь потерпеть неудачу в деле, которое мне надлежит совершить». — У нас есть время, — отозвался старик. — Если желаешь рассказать мне, я слушаю. Только на такого вот случайного, встречного, мгновенно завоевавшего расположение и доверие мог Йоселин сбросить тяготивший его душу груз. Внезапно юноше показалось совершенно естественным делом поведать старику все без утайки, ничего не скрыв, ни о своей горькой любви, ни о том, как дурно с ним обошлись, ни о том, насколько более жестоко поступили с Иветой. Посредине рассказа властная рука вновь сжала его колено, требуя неподвижности и молчания, до тех пор, пока двое всадников не проедут обратно в сторону города. Когда же они скрылись из виду, и последний отзвук стучащих по дороге копыт растаял вдали, — Йоселин возобновил рассказ, как будто нить его никогда и не прерывалась. — И ты задумал спрятаться где-нибудь возле обители, — задумчиво произнес старик, когда рассказ был окончен, — а потом ворваться туда, вызвать своего бывшего господина на поединок и при этом так оскорбить его... Чтоб он не смог сдержаться и отказать тебе в удовлетворении. «Я не вижу другого выхода», — сказал Йоселин, хотя после того, как его замысел изложили в столь четких выражениях, юноша уже не особенно верилась в успех предприятия. «Так не спеши с этим», — проговорил Лазарь. «Свет дня тебе не помеха» колотушка да капюшон с покрывалом сделают безликим и безымянным любого. Могу сказать тебе лишь одно. И он де Домвиль не ночевал сегодня у себя дома. Он поехал куда-то мимо этого места и свернул с дороги направо. С тех пор я находился здесь неотлучно». И если только он не знает какой-то другой тропы, то домой не вернулся. Но я думаю, он должен проследовать назад той же дорогой, по которой и отбыл. И пока он мимо нас не проедет, можно не беспокоиться, что же них предстанет перед алтарем. Мы с тобой можем следить за трактом по очереди, чтобы... Не пропустить всадника, если он вернется. А что, если он не вернется вообще? Йосилин провел самую странную ночь в своей жизни, И утро было не менее странным. С зарею все покрылось легким туманом. Восходящее солнце тускло просвечивало сквозь него. Внизу же туман покрывал огромными бороздами долину. Но Иона де виля рысью скачущего к дому епископа, так и не было. — Оставайся в укрытии, — в конце концов сказал Лазарь, — покуда я не вернусь. Он поднялся и ушел в приют, но вскоре воротился, неся в руках такой же плащ с капюшоном, — как у него самого, и кусок голубой холстины для покрывала. — Можешь вылезти и надеть его. Или ты боишься носить одеяние мертвеца? — Он тут, на кладбище. Те, кто приходит сюда умирать, снимают с себя одежду, в приюте уже изрядный запас ее. Холстину здесь жгут, а одежду стараются вычистить как можно лучше. — Умерший был крупным человеком, сам увидишь. Плащ его тебе мал не покажется. Йоселин сделал все, как ему велели. Точно ребенок или же человек, пробудившийся после сна в столь неожиданном месте, что вынужден полагаться на провожатого. Находясь в подобном состоянии, юноша больше не удивлялся тому, что открыл душу прокаженному, согласился спрятаться под плащом прокаженного и позволил отвести себя в приют, где были собраны эти несчастные, не ощущая ни страха, ни отвращения. Беглецу протянули руку помощи, и он ухватился за нее с теплотой и признательностью. Он даже не поинтересовался, как ему удастся затеряться, среди обитателей приюта, ведь их число без сомнения известно, а он новичок, слишком велик, чтобы его появление прошло незамеченным. Но то ли Лазарь успел замолвить слово кое-кому из своих товарищей, то ли чутье всегда безошибочно указывает обездоленным, когда одному из собратьев нужно помочь и так тонко руководит их душами, что кажется, сама их среда, безотчетно принимает и растворяет в себе пришельца. Во всяком случае, все здешние мужчины и женщины, которые как раз собирались к заутрене, окружили ее селенайон и он таким образом смешался с толпой этих несчастных. Юноша воочию увидел все виды уродств и увечий, и неожиданно для себя самого его с головой захлестнула волна непривычного смирения. Давно уже он не вслушивался с таким благоговейным вниманием в слова церковной службы и не чувствовал себя до такой степени слившимся в молитве со всеми молящимися. Что же, до наблюдения за дорогой, то Лазарь доверил его маленькому Брану. Наружность человека, которого ему поручили выслеживать, была мальчику прекрасно знакома. Теперь для Йоселина все делали другие, и поскольку пока мест он не имел возможности не воспротивиться этому, не предложить хоть что-то в ответ, ему оставалось лишь смиренно склонить голову вместе с остальными и от души возблагодарить дающего заявленную ныне милость. Так юноша и поступил.